Глава 4. Мощь Костяного Князя Мой план сработал. Благодаря злобину я смог вычислить местоположение Костяного Князя, а после под прикрытием невидимости Ёши я затащил Лича в серый мир. Хотелось бы сказать, что дальше дело за малым, всего-то лишь надо победить князя один на один, но... Столкнувшись с ним, я понял, что легкой прогулки тут точно не будет. Лич излучал настолько плотную некроауру, что она была видна физически. Князя окутывала тьма, которая исходила во все стороны. Такой мощи я еще не встречал. И это при том, что в сером мире Лич должен быть ослаблен, а я наоборот усилен. Я думал, это нас примерно сравняет, но мы все еще на разных уровнях. Еще серый мир был сегодня совершенно другим. Полностью стерлось окружение. Обычно пропадали люди, растения и всякая бытовая мелочь, но здания и ландшафт сохранялись. Здесь в лесу никаких зданий не было, но почему-то добавились трещины в земле. Еще самое главное, мы стояли посередине огромного обветшалого колизея. Конечно же, серого, как и все вокруг. — Гладиаторский бой — это бой смерть. Такая обстановка очень подходит для силы Гастелло. — Могильников, ты что-то совсем не спешишь нападать! — со злой усмешкой в голосе произнес князь. — Раз уж ты меня сюда затащил, давай атакуй! — Это провокация. Лич, скорее всего, знает, что я хорош в ближнем бою и он заготовил какой-то прием против этого. Да и мне, в принципе, не хотелось лезть в пучину мощные некроауры врага. И я решил пока просто наблюдать за ситуацией. Лишняя спешка тут не нужна. «Старикам надо уступать», — ответил я Личу. «Из серого мира все равно выйдет живым только один из нас». «Глупо было даже начинать все это, могильников». Я пришел лишь за сколком темной скрижали, а не за тобой. Что ж, это твой выбор. Лич резко поднял обе руки вверх и стал скапливать в костяных ладонях шар плотной некроауры. Рядом загремели молнии, которых обычно в сером мире не было. Умри! В меня ударил луч мощнейшей некроэнергии. Я поставил барьер, но под напором магии князя сделал несколько шагов назад. Сдерживать подобное было очень сложно. «Узри мощь, высший Громко закричал князь, и рядом загремело еще больше молний. Хлынул ливень, чего тоже никогда не было в сером мире. «Я костяной князь! Я высший некромант!» Чёрт, Серый мир вообще ослабил его. Если да, то без Гастелла у меня вообще не было бы шансов. Почему он такой сильный? Перенос в Серый мир рвет некросвязи с армией скелетов, а это основной источник энергии для некроманта. Да и в принципе у князя настолько грозная армия, что с ними даже нет смысла сражаться. С каждой секундой сдерживать луч чистой некроэнергии становилось все сложнее и сложнее. Я отходил назад, постепенно приближаясь к стене Колизея. Нужно было что-то срочно менять. Князь просто задавит меня превосходством мощи, если я продолжу просто защищаться. «Твой ничтожный барьер долго не продержится!» — продолжал орать князь. «Ты скоро сдохнешь, могильников!» Старик явно вошел в кураж. Самое хреновое, что мне будто бы и ближний бой с ним ничего хорошего не сулил. Костяной князь обладал какой-то запредельной мощью. Причем, когда я сделал ритуал переноса в серый мир, то не чувствовал в личи такой силы. Даже подумал, что он колосс на глиняных ногах. Армия чрезвычайно сильная, но сам он слаб. В действительности же лич был под стать своей невероятной армии смертоносных пауков». Из-за напряжения мой лоб и тело покрылись потом. Князь умудрился добавить мощи в свой черный луч смерти. Я держался из самых последних сил. Отступая, я вплотную подходил к стене Колизея. Когда до постройки оставалось несколько метров, я почувствовал спиной пронзающий холод. Холод смерти. В этот миг я понял, что колизей это граница для нашего боя, которую нельзя пересекать. «Буквально еще шаг назад, и я умру!» «Я сильнейший декромант из ныне живущих!» С упоением кричал князь и зло смеялся. «На что ты вообще рассчитывал, когда бросал мне вызов?» «Как же сильно мне хотелось заткнуть эту костяную пасть!» Я укрепил барьер вокруг себя, насколько это было возможно, и сделал шаг вперед, чтобы на меня не давили границы Колизея. Мои силы стремительно кончались, но я не думал об этом, концентрируясь лишь на одной мысли — как победить этого монстра. «Артефакт!» — это слово пронзило мой разум, словно оно является одной из молний, бушующих рядом. Я вспомнил деда и его корону Ардатора. Есть шанс, что костяной князь пользуется каким-то артефактом. Уж слишком огромная у этого лича сила. А так как многие артефакты сделаны из металла, то был шанс замагнитить предполагаемый артефакт. Идея была безумной, но ничего другого я не придумал. Думать в принципе мне уже было нельзя. Я мог сдерживать луч чистой некроэнергии, в лучшем случае еще минуту. Так что последние силы я решил потратить на создание мощнейшего магнита. Мой профиль — земляная магия, но изучая свои возможности, я как-то раз сделал магнит. Между мной и князем было расстояние порядка 50 метров. Я отходил, а он постепенно ко мне подходил. Для кражи артефакта такое расстояние очень большое, поэтому я стал медленными шагами идти вперед. Параллельно создавая в руке ком железа, который очень быстро набирал вес, сделав десятый шаг вперед, я понял, что дальше мне не продвинуться. Силы уже не то, что были на исходе, их просто уже не было. И я даже с трудом мог ответить, как я еще держался. Пропитанный некроэнергией ком железа достиг размера с голову и почему-то подлетел в моей руке. Такого большого магнита я не создавал, но и этого не хватало. Я уже стал приходить к мысли, что никакого артефакта нет, как вдруг к моему железному кому со стороны князя прилетел небольшой мешочек из черной ткани, раздался сильный металлический звон, а сразу после развеялся лучник райнергии Лича. Дожди молнии стихли. Я не ошибся. Он действительно использовал артефакт. На радостях я схватил рукой тканевый мешочек, который вместе с магнитом рухнул на землю. Стоило мне взять артефакт, как ладонь тут же пронзила обжигающая резкая боль, будто я сунул руку в кипящее масло. Но я не отпустил артефакт. Мне очень не хотелось, чтобы эта штука возвращалась к Личу, ведь он вдруг ослаб настолько, что вокруг него полностью пропала темная некроаура». Теперь внутри плаща стал виден череп скелета, а не кромешная тьма. — Верни! — визгливо, без намека на былое могущество, закричал князь, опустившись на колено от слабости. — Это мое! И я посмотрел на свою руку, которой держал артефакт, и ужаснулся. Моя ладонь почернела и вот-вот будто бы норовила рассыпаться в прах. Князь использовал не просто какой-то артефакт, это был осколок скрижали. В моей голове стал шептать тихий неприятный голос, причем очень похоже, что влияние на разум скрижали в сером мире ослаблено. Но от греха подальше я решил создать каменный кейс для осколка, чтобы не держать его в руках. Кусок магнита я поместил прямо в каменный кейс, который получился настолько тяжелым, что мне даже не хотелось брать его в руку. Я просто сел на эту конструкцию и немного перевел дух. В это время князь уже даже не стоял на колени. Он буквально полз и при этом тянулся рукой в мою сторону. Отдай! Лич уже не требовала, скорее жалобно просил меня Отдай мне его могущество! Каким же, в действительности, ты оказался жалким? С презрением произнес я. Осколок темной скрижали сделал из тебя сильнейшего некроманта. Но, потеряв артефакт, ты стал никем. Даже в моем самом слабом скелете больше энергии, чем у тебя сейчас. Это было не издевкой, а самой настоящей правдой. У меня бы не повернулся язык назвать нынешнего князя личим. «Достань его могущество!» Очень тихо и пристрастно шептал князь. Он больше не полз, а просто распластался на земле. Достань его, могущество и забители! Прошу тебя! Я дам тебе все свои богатства. Только достань его. Умри достойно, князь. Твои мольбы меня ужасно бесят. Ты был невероятно силен, и мне неприятно смотреть, до какого жалкого состояния ты опустился. Я встал с каменного кейса. Нахождение в сером мире отнимает мою жизнь, так что нужно было поскорее заканчивать с князем. Правда, я устал настолько, что с трудом стоял на ногах. Мне хотелось, как Тимофею Ильичу, на месяц лечь и больше не вставать». Но, разумеется, лечь не в гроб, а в какой-нибудь комфортабельный подвал с хорошей кроватью и... и бесконечным мороженым. Мысль о мороженом придала мне силы, и я взял в руки каменный кейс. Он был очень тяжелым, но я уже решил, что этим кейсом я размажу голову князя. Бывший лич продолжал что-то бормотать, однако я не слушал, медленно и верно направляясь в его сторону. Когда я, наконец, достиг князя, то с невероятным наслаждением замахнулся каменным кейсом и произнес «Сдохнет, тварь!" Раздался смачный громкий звук удара. Череп лича разлетелся на множество осколков и вдобавок почему-то стал превращаться в прах. И я почувствовал, что вот-вот вернусь в реальный мир, и потому выбросил каменный кейс на серую землю. Гостела, это должно остаться тут. Серый мир жадный, из него нельзя достать трофеи. Враги, которых я заточил в серый мир, остались там навечно, и я не мог сделать их частью своей армии. Помимо отнятых жизненных сил, это мне всегда не нравилось в данной магии, Но сегодня впервые это было плюсом. Пускай серый мир сожрет осколок скрижали, и очень надеюсь, он ей не поддавится. Когда я вернулся в реальный мир, у меня потемнело в глазах. Но позволить себе упасть я не мог. Для начала нужно было оценить обстановку. К моему счастью и несчастью одновременно армия костяных пауков стремительно превращалась в белый прах, сливаясь со снегом к несчастью, по той причине, что трофеев не будет, а к счастью, потому что вся эта могучая армия после смерти хозяина не пошла на уничтожение всего живого в округе. Единственным, кто не обратился в прах, был мощный скелет в форме дворецкого. Йоши яростно сражался с ним, не дожидаясь моих команд. «Виталя, ты как?» — испуганно спросила подбежавшая ко мне Инга. В этот раз почему-то без своего коронного ёпт. Похоже, я выглядел совсем плохо. Я вдруг закашлялся. И когда этот приступ кончился, на моей почерневшей левой руке отхаркнулась кровь. Инга матерно выругалась, увидев мою руку и кровь. «Виталя, пожалуйста, больше не используй эту силу. Она тебя убивает. Ты уже стольких некромантов положил. Хватит с тебя!» Я и сам не в восторге, что пришлось использовать Гастела, Но это... Я поднял вверх свою почерневшую и до сих пор сильно болевшую руку. Это не из-за серого мира. Князь использовал осколок скрижали. Потом я тебе все расскажу. Мне сейчас нужно достать пару зелий. «Говори, каких!» — с энтузиазмом воскликнула Инга, аж привстав на задние лапы. «Этого скелета нужно просто обездвижить». Я показал на Дворецкого. Ритуал проведу потом. Сейчас я просто не в состоянии это сделать. — Йопт, Виталя, похрен на скелета! Какие зелья тебе нужны? — Да не умираю я, Инга. Просто немного устал. — Йопт, а кто сказал, что тебе дадут умереть? Кто меня кормить тогда будет? У меня вообще-то лапки. В следующий раз, когда полезешь в серый мир, то подумай обо мне. А лучше вообще туда больше не лезь. Я улыбнулся, вернее, выдавил из себя подобие улыбки. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — философски ответил я. Надеюсь, это был последний раз, когда я взвал гастала В любом случае, поверь, я отделался малой кровью. Князь был очень силен. А рука, рука — это ерунда, перчатку надену.